Евгений Бергер. Князь Демидов. Книга пятая. Глава первая. «Трибун Ханс Целли всегда говорил, что если хочешь сделать хорошо, сделай сам». Одна из моих любимых фраз. Она еще никогда меня не подводила. «Вот так же и сейчас». Кто знал, что этот идиот на самом деле ни черта не подготовился к операции, не продумал все до мельчайших деталей, не подготовил почву, не проверил, знает ли противника его присутствии, златан всемогущий. Десик даже не обдумал план к отступлению. «Огонь!» — заорал голос из хрипящего динамика, и в нас тут же устремился настоящий свинцовый дождь. Активировав предвидение, я подхватил Сига и метнулся к задним дверям. Признаюсь, укрытие из легкового автомобиля всегда очень так себе. Но только если это не маленький БТР или хотя бы бронированные машины КОРТА. Металл тонкий и без особых проблем пропускал сквозь себя пули приличного, да и неприличного по сути тоже калибра а произведение искусства моего отца, которым были вооружены местные солдаты, могло с легкостью пробить такой фургон насквозь, и причем не только сбоку. «Что будем делать?» — выдохнул я, закрывая Сига спиной. «Ох, хорошо, что сработала защита Хихаля, иначе заунывычу, который сейчас был в роли моего театрального костюма, пришлось бы очень несладко». Пули врезались в энергетический барьер и с искрами разлетались в разные стороны. Если бы не звук, то я и не заметил бы, что по мне неслабо так прилетает. «Дадим отпор», — завалившись в стоковую траншею, произнес Сик. «Сдурел? Это же простые солдаты. И даже не наемники, а те, что на государственной службе. Они защищают объект, выполняют приказ». И они уж явно не виноваты в том, что «Граната!» проорали снаружи. И рядом со мной, позвякивая, прокатился металлический шарик смерти. Накрыв сига, я почувствовал неслабый такой пинок под задницу. Не люблю подобное. Очень не люблю. В том, что командир нашей группы «Идиот!» прорычал я. «И что ты предлагаешь? Чтобы нас нафаршировали свинцом?» «У меня просто слов нет. Ты сказал, что за две недели придумаешь план. И что в итоге? Тебя кто-то сдал со всеми потрохами. Я не верю, что такой отброс служил в старой империи». «Ну, тогда валим отсюда», — прикряхтел Нонгер, с ужасом выглянув из укрытия. «Какое валим? У меня солдат в вентиляционной шахте. Придумай нормальный план, идиот!» — рявкнул я. «Хорошо, хорошо. Вон там есть вход в свободное помещение. Там точно нет солдат. Оттуда мы сможем дойти до вентиляционной развязки и встретить Найджела. Уверен?» «Да». «Ну, смотри», — тяжко выдохнув, я вновь прикрыл собой Сига, и мы побежали в сторону желтой двери. от автоматов не прекращался. Казалось, что у солдат бесконечные патроны. По мне уже прилетали не только пули, но и ошметки местного декора. Прекрасно, просто прекрасно. В голову начали закрадываться мысли, что после того, как мы закончим с Хенигомом, я расчленю Сига и сыплю останки его биокорпа в Москву-реку на корм рыбам. «Мирт, у нас проблема». «Да я уж слышу». Шум стоит такой, словно на вас выпустили целую армию. «Ну, ты недалека от истины». Сорвав замок, я буквально швырнул Сига в открывшуюся дверь, а затем забежал сам. Толстый металл мгновенно начал покрываться пупырышками от выстрелов. «Вот это качественный материал, а не то, из чего все эти рабочие фургоны делают. Смотреть страшно». За долю секунды машина превратилась в сито. Забаррикадировав дверь двумя огромными металлическими шкафами, в которых висели какие-то ключики, я подхватил Сига и побежал дальше. «В общем, мы сейчас в административном здании. Здесь есть большая вентиляционная развязка. Так что ползи!» Я взглянул на Номгера. «Куда ей ползти?» «Глянь схемы и иди к восточной развязке. Мы будем ждать тебя тут», — по общей связи ответил наш горе-командир. «Приняла. Скоро буду», — отрапортовала пушистый хвост. «Ну и что это такое?» — строго спросил я. «Понятия не имею», — вздохнув, — ответил Сик. Кер может сделать все, что угодно, но только не предугадывать события». Ни с кем из местных не общался. Нет, даже фургон выкупил через десятые руки. Я вот подозреваю, что это влияние полотна. Пф, я лишь отмахнулся. Не верю я, что у каких-то там террористов может быть подобный артефакт. В таком случае, как он меня вычислил, я вообще не оставил следов. Да даже если бы за мной приставили наблюдателя, он бы ни хрена не понял. «Не понял он. Тоже мне опытный стратег», — вздохнув, ответил я. «Представь, что случилось бы, если бы у меня не оказалось особой защиты. До да нас бы сразу пустили в расход. Ты теперь мой должник, Номгер. Я стараюсь ради этой планеты», — злобно отозвался он. «Или что? Хочешь бросить всех этих людей на произвол судьбы?» Ты мне тут лишний раз не тявкой про произвол судьбы сам обосрался, как тупой малолетка, и смеешь мне дерзить? И к тому же, какой ты нахрен защитник людей? Кто на солдат Империи винтовку хотел поднять? Или что? Военные для тебя уже не люди? Они не заслуживают жизни? Давай, задвинь мне ту имперскую дичь на тему личного выбора». Конечно, солдата можно убить, ведь это он сам сделал выбор, куда идти. Он сам пришел на особо опасную работу. Верно, я говорю, офицер. Хотя какой-то офицер после такого фуфил не иначе. Или ты привык, чтобы за твои собственные просчеты платили другие? Чертов подросток, ты не понимаешь, порой жертв не избежать. «Они бы отдали свои жизни за светлое будущее своего мира», — не унимался сик. «Они бы отдали свои жизни за то, что у тебя вместо мозгов жировая эмульсия. Лайла Б. была бы крайне разочарована в тебе. Слушай, хватит причитать, а? Мы все еще живы и все еще в игре. Так какого злотана ты выделываешься?» Хочу взбить эту жировую эмульсию в твоей голове, чтобы она начала соображать. Не будь меня, ты бы сдох. Ладно, ладно, я признаю это, если тебе так будет проще, вздохнув, ответил Сик. А ты хоть дорогу знаешь? Ну, если у Кера нет запасного плана, в чем я уверен практически на 200%, то сейчас он уже летит в своем лифте на дно подстанции. Там что-то типа временного бункера, и как только солдаты разберутся с нами, Хенегом вылезет на поверхность. Но благо, что я успел раздобыть ключи от секретного входа в шахту и аварийного люка в лифте. Там все слишком простенько. Видно, что Кер еще не успел внедрить свои технологии, пояснил Нонгер. О, неужели ты хотя бы тут смог нормально подготов? начал было я но тут же замолчал. «Сюда!» — спереди раздались голоса, и, судя по приближающемуся топоту берцовых подошв, к нам прибыли солдаты, которые, по заверениям Нонгера, ну никак не могли здесь оказаться. мрадство выдохнул Сик и опять потянулся к автомату. «Да сколько можно!» — прорычал я. «Убери пуколку и не смей ее больше доставать!» «Мне важна моя жизнь, а еще важнее моя миссия. Заткнись и спрячься в кладовой!» Я толкнул Номгера в сторону, а сам сделал несколько шагов вперед. К нам на всех парах бежал небольшой отряд солдат, которые были вооружены легкими пистолетами-пулеметами Демидов-9М. Такие ПП использовались в основном для ведения боя в городских условиях. Пули калибра 9 мм отлично подходили для того, чтобы уничтожать противника без рисков для всех окружающих. Даже у меня в практике были моменты, когда мощный снаряд шел на вылет и попадал в мирного жителя. «Вот он! Огонь!» — закричали ребятишки. Уклоняясь от пуль, я одновременно начертал конструкт по призыву духа ветра». Мощный порыв уронил солдат на пол. Они громко матерились и пытались вновь подняться на ноги, но я продолжал сносить их новыми порывами. А затем, призвав капельку и огонька, создал сразу две элементальные сферы. При соединении огня и воды получилось мощное паровое облако. Кстати, можно смело использовать вместо дымовой завесы. «Это заклинатель! Код Б! Код Б!» — закричал один из солдат по рации. «Ох, надеюсь, что они не позовут на помощь местного боевого волшебника. Это могло очень серьезно нас затормозить. Когда я один на задании, это очень легко. Пули отлетают от энергетической защиты, и солдаты просто не справляются. А вот когда я с группой уязвимых напарников то все это превращается в танго со смертью. Собственно, именно поэтому я и не любил работать в команде. Лишнее это. Да и если убьют одного меня, будет не так совестно потом. Вытащив Номгера из укрытия, я перескочил через барахтающихся на полу солдат и побежал дальше. Благо, что облако еще не рассеялось. Нужно срочно забирать Найджела и искать бункер. «Чего его искать-то? Судя по схеме, прямо за этим зданием есть вход в местную канализацию. Оттуда и попадем в лифтовую шахту бункера», — ответил Сик. «Благо, ключ там единый от всех ходов». «А где восточная развязка?» «Прямо и налево! мрадство воскликнул он, когда из-за поворота вновь выбежали солдаты, и мне опять пришлось атаковать их порывами ветра а затем наколдовывать облако пара. «Бежим, бежим!» — гаркнул я и потянул Сига за собой. Но что-то он побледнел, а со лба на лицо начал обильно стекать пот. «Ты чего?» «Зацепили!» — выдохнул Номгер, придерживая кровавое пятно на животе. «Прекрасно!» — я обреченно закатил глаза и, положив максимально никчемного командира к себе на плечи, устремился к огромному залу, на потолке которого огромным металлическим цветом красовалась мощная вентиляционная развязка. «Мирт, ты на месте?» «Так точно!» «Жди сигнал!» Я прислонил раненого командира к стенке и, вытащив автомат, принялся палить по потолку. Все работающие на нижнем ярусе инженеры тут же метнулись в сторону выхода. Правда, одна заплутавшая овечка внезапно вышла из кафетерия и, увидев меня, замерла. Но при этом ее лицо выражало абсолютное спокойствие и безмятежность, как будто здесь каждый день происходит нападение с перестрелками. «Вы меня убьете?» — тихо поинтересовалась она. «Иди сюда, дорогуша!» — я схватил ее и приставил ствол винтовки к голове не будешь дергаться я не превращу твою голову в переспелый арбуз смекаешь ладно что мне надо делать поинтересовалась девчонка такая маленькая но в то же время очень храбрая я сразу же обратил внимание на большие бесчувственные глаза и темные волосы с красным оттенком почему то пленница очень сильно напоминала мне викторию управляющую парка только какую-то максимально спокойную. Твоя задача — показывать всем страх и ужас, как будто ты боишься меня, — ответил я. — Как будто? С чего вы взяли, что я не боюсь? — Тон у тебя далек от испуганного. Я приподнял девчонку и подошел к нашему горе-командиру. — Идти сможешь? — Ого! — продолжая зажимать рану, выдохнул он и с кряхтением поднялся мрадство Я уже забыл, насколько это неприятно!» «Не стани! Чуть позже помогу тебе!» Холодно ответил я, и связался с Мирт. «Вылезай, но смотри в оба!» «Есть!» По трубам прошел мощный набат, и спустя мгновение на огромную приборную панель, словно птенец из гнезда, вывалилось ее неосторожничество, пушистый хвост. «Живая?» — спросил я. «Ай-яй-яй!» — выдохнула она, потирая ушибленную спину. «Живая! Только не думала, что тут будет так высоко!» «Ладно, сейчас не время болтать!» Сига подстрелили. «Златан всемогущий!» — выдохнула Мирт. «Сильно болит?» «Нет, мне мрать щекотно!» — огрызнулся Номгер, за что едва не получил подзатыльник. «Веди нас к канализации. Времени в обрез!» — приказал я. Ух, вздохнул трейсер и похромал в сторону противоположной двери. «А ты, дорогуша, пойдешь со мной, без лишних слов!» — тыкая стволом в шею девчонки, прорычал я. «У вас голос такой красивый!» — спокойно ответила она. «Вы же актер озвучки, да? Не неси чушь!» в плане удивилась пленница я просто высказала предположение почему для вас это вдруг оказалось чушью ох понятно давай ты будешь поменьше умничать и побольше изображать жертву договорились я плохой человек могу и убить ага и поэтому так старательно стреляли в потолок чтобы не дай бог никого не задеть охотно верю Ты нарываешься. Из чего вдруг такая храбрость? Я просто выгорела. Моя жизнь стала настолько однообразной и скучной, что подобное я воспринимаю как развлечение, пожав плечами, ответила она. Неожиданный сюрприз судьбы, который должен меня развеселить. Сумасшедшая, с осуждением покачав головой, выдохнула Мирт. У тебя спокойная и безопасная работа. «Сиди и наслаждайся!» «Нечем тут наслаждаться. И я завидую тем, кто живет на пике эмоций. Это же так здорово!» «Так почему не изменишь свою жизнь? Сделай так, чтобы тебе было не скучно и весело. В чем проблема?» — поинтересовался я, глядя на датчики движения. «Вот идиоты!» А камеры поставить не догадались. «Ну, я бы сама пошла захватывать подстанцию но слишком трусливо для этого. Мне страшно покидать работу, ведь за это место отец так долго трудился, и все ради меня. Будет плохо и некрасиво по отношению к нему, если я внезапно решу сменить сферу деятельности», с горечью вздохнула она. «Глупость», — холодно произнес я. «Мы появляемся на свет не для того, чтобы кому-то угодить» или же силком пойти по чьим-то стопам. Человек свободен выбирать свой путь. В этом его основная суть. Каждый выбирает себе спутника жизни, направления и религию. По крайней мере, такой расклад в вашей империи. И то, что ты хочешь угодить отцу, ни что иное, как глупое самопожертвование. Взгляни правде в глаза. Ты же не боишься смерти. И это только потому, что ты не чувствуешь вкуса жизни. Золотые слова, большой человек в костюме типичного анимешного злодея. Так в чем проблема? Я подошел к щитку и на всякий случай вырубил все возможные датчики. Сделай свой выбор. Начни хотя бы с того, что просто уйдешь с нелюбимой работы. Отец поймет, если он... «Настоящий отец!» — Сик тоже внес свои пять копеек. «Вам легко говорить. Пришли на подстанцию, взяли заложника, теперь датчики вырубаете, а меня за такое точно возненавидят». «Ну, даже если и возненавидят, то что? Ты их игрушка, что ли?» — удивленно спросил я. «У каждого человека есть свое предназначение». Кто знает, может быть, ты выгорела именно потому, что данный вид деятельности не подходит тебе. Ну, это как один из вариантов. И сейчас ты не живешь, а существуешь. Это очень плохо. Ведь тебе уже повезло родиться на этом свете, а ты этого не осознаешь. Знаете, в ваших словах есть крупица истины. Возьмете меня в свою банду?» хватит играть в прием у психолога замолкни и продолжай отыгрывать жертву не вытерпев я щелкнул предохранителем иначе твоя скучная жизнь закончится прямо здесь и сейчас классно очарованно произнесла она а скажите что нибудь еще на злодейском а а сик схватился за голову конса давай пристрелим ее Она сейчас нам весь мозг выжрет своей меркантильностью. Вообще-то меркантильность бывает разной. Иногда в ней нет ничего плохого, — заявила пленница. Но я вас поняла. Больше не буду донимать своими предсмертными мыслями. — Вот они! — закричали солдаты, всей толпой залетев в зал. мрадство Всего несколько метров не успели добежать до выхода. «Опустить стволы!» — гаркнул я и добавил немножечко изречений Митрича. Ну, тех, что из жемчужины русского языка, чтобы было доходчивее. И тут нашу странную выгоревшую деваху понесло. «Спасите!» — взвыла заложница. «Умоляю! Спасите! Он убьет меня!» Какая потрясающая актерская игра! Какой взрыв эмоций! Да ей бы не на подстанции работать, а в Большой театр идти. «Отставить огонь! У них заложник!» Солдаты тут же остановились и стали растерянно наблюдать за тем, как мы медленно отступаем к выходу. «Кот В!» — повторяю, «Кот В!» — у них заложник!» Выйдя в коридор, я подхватил заложницу, которая тут же прекратила выть, и мы быстро побежали в сторону стеклянных дверей, которые вели на территорию подстанции. Там тоже успели столпиться солдаты, но тычок стволом в голову запустил немного вдохновения для непризнанной актрисы. «Прошу, отпустите меня! Умоляю!» «Кот В!» — повторяю, «Кот В!» — у них заложница!» Солдаты спрятали оружие и пропустили нас дальше. «Нужна еще одна дымовая завеса!» — пропыхтел Сик, оглядываясь по сторонам. «Сделаем!» — я положил заложницу на плечо и вновь повторил трюк с двумя элементальными сферами. Солдат тут же заволокло огромным облаком, а Номгер в этот момент потащил нас всех к канализационному люку. «Скажешь, куда мы сбежали? Я тебя найду и нафарширую свинцом!» Холодно произнес я, опустив девчонку на землю. «Тогда точно скажу. Страшнее будет, если мы больше никогда не увидимся», — вздохнула она. «Хорошо. Скажешь кому, то я никогда тебя не найду», — усмехнувшись, ответил я и открыл крышку люка. «А чего ухмыляетесь?» — обрадовалась заложница, заложив руки за спину. «У меня есть уникальная способность». «Все данные мне обещания всегда исполняются». «Ну-ну», — я помог раненому Сигу и мир спуститься, а затем сам шагнул во мрак. «Беги отсюда! Скажи, что ничего не поняла и потерялась в пространстве». «Обязательно! До встречи, господин злодей!» хитро улыбнулась заложница и, вновь изобразив страдалицу, побежала к солдатам. И попадаются же чудики. Боюсь, окажись на нашем месте настоящие захватчики, они бы сразу избавились от бедолаги. Хотя, может быть, сыграл бы эффект неожиданности. Многие люди впадают в ступор, когда оппонент начинает вести себя не по сценарию. Закупорив люк, я отпустил металлические петли и спрыгнул вниз. «Ну, что там?» «Чуть дальше. Идите за мной!» Сиг включил фонарик и с чавканьем направился в глубину туннеля. «Что это вообще за чудачка? Где вы ее нашли?» — поинтересовалась Мерт. «Вышла из кафетерия, когда мы с Сигом забежали в зал. Инстинкт самосохранения напрочь отсутствует. Ее же могли убить!» «Ну, что поделать? Каждый сходит с ума по-своему», — пожав плечами, ответил я. «Вот, пришли», — Сик указал на небольшое ревизионное окно. «Чтобы там пролезть, придется ползти, а у тебя кровоточащая рана на животе. Подцепишь заразу, и неподготовленная к новому миру иммунная система начнет сходить с ума», — произнес я и подошел к нашему горе-командиру. «Сейчас сделаем временную заклепку. Ты задери вверх костюмы и считай до десяти». «Все будет хорошо». «Что ты хочешь сделать?» слегка взволнованно спросил Номгер, расстегивая маскировочный костюм. «Ничего такого. Ты считай, считай. И не смотри». Дождавшись, пока наш горе-командир отвернется, я вытащил патрон, расковырял гильзу и, присыпав порохом рану, сделал небольшой фейерверк. Сик тут же закусил рукав и застонал, но на удивление быстро оправился. Увы, с человеческим телом такой фокус вряд ли прокатит, поскольку через некоторое время может начаться заражение с сопутствующими симптомами. Когда Толик показал мне этот прием в фильме, я сразу же подумал, что сценарий писал кто-то из стирателей. Да нельзя человеку рану прижигать. Это такой же абсурд, как и укол адреналином в сердце или завод остановившегося сердца дефибриллятором. Такого жестокого бреда я еще никогда не встречал, и ведь люди в это верят. Нормально, поинтересовался я. Нормально, выдохнул Сик. Теперь хоть кровь не будет идти. Фух, спасибо. Не за что. Веди нас дальше. И вот тут начались первые сложности. Шахта секретного лифта уходила вниз почти на 200 метров. Ждать, пока огромная кабина соизволит подняться наверх, смысла нет. Придется спускаться по основному тросу. А это что? Правильно. Риск в очередной раз потерять Номгера, а вместе с ним и наш шанс добраться до Бастиона. — Я справлюсь, так что не надо переживать, — подбодрила меня Мирт. — Вот как раз в тебе я уверен полностью, — вздохнул я и взглядом указал на Сига. «Проблема в нашем раненом командире». «За меня не переживайте. Я и не через такое проходил». «Да неужели?» «Что же, проверим?» — вздохнул я, а затем прыгнул на трос. «Не тормозим. Быстрее закончим, быстрее свалим отсюда». Мирт ловко заскочила ко мне, а вот Сик повздыхал, что-то обдумал и, взяв разгон, едва не сорвался вниз. Благо, что в последний момент успел зацепиться за крайний тяговый канат. «Ох, приятель, я надеюсь, что ты доживешь до конца миссии», холодно произнес я и поскользил вниз. «Посмотрел бы я на тебя, как ты здоровый в брюхе акробатикой занимаешься», недовольно отозвался Сик. Складывалось у меня ощущение, будто наш горе-командир немного слукавил насчет нового биокорпа. Да, возможно, он прошел где-то незаконное омоложение. Такое строго запрещено из-за производственных лобби, которые сидели в Сенате. Мол, зачем тебе омолаживать старую рухлядь? Купи себе новый биокорп и живи вечно. Но опять же, кроме наемников и пиратов, больше никто не предоставлял такие услуги. Странно. Я сузил глаза и, подняв голову, внимательно посмотрел на Номгера что-то за сегодня у меня накопилось уж больно много вопросов к этому странному трейсеру. Надо будет поподробнее расспросить у Лайла Б. про Сига. Вдруг она в курсе, куда ее офицера занесла нелегкая сразу после службы. Спрыгнув на крышу широкой лифтовой кабины, я подошел к аварийному люку и с корнем выдрал его. «К черту ключ!» Заглянув внутрь, мне стало понятно, что ребята вообще не парились насчет безопасности. Опять ни одной камеры. Когда Кер смог заменить свою жертву на посту? Неужели за это время нельзя было установить хотя бы парочку камер видеонаблюдения? Запрыгнув внутрь, я активировал эхолот. Так, 20 охранников и сам виновник торжества. Стоп, а это что за силуэт? Из-за максимально кривого отражения мне было непонятно, что же это такое. Вроде как в сейфе сидел человек. Или все-таки это какое-то животное. В общем, непонятно. «Значит так, вы прячетесь по бокам за стенками лифта, а я делаю завесу и вырубаю всех солдат. Понятно?» «Так точно», — ответила пушистый хвост. м м, -м меня это устраивает». «Но Кера должен убить я сам», — заявил Сик. «Как пожелает его командиршество», — усмехнулся я и, распахнув двери лифта, запустил дымовую завесу. Солдаты закричали, но стрелять не торопились. Активировав предвидение, я быстро уложил спать всех охранников четким ударом по шее. Все аккуратно, даже без переломов, с уважением к коллегам, так сказать. «Что за...» На меня смотрел пухлый мужичок, лет пятидесяти на вид. Одет он был в дорогой костюм пепельного цвета. «А? Шестерка Номгера? Понятно. Ты, конечно, хорош, спору нет, но этого недостаточно». Пухляш вытащил дробовик и довольно ловко выстрелил в меня. «Вот чего не люблю, так это проклятую картечь. Еще очень повезло, что расстояние слишком маленькое» и она просто не успела разлететься. В один прыжок, настигнув Кера, я выхватил ружье из его рук, а затем одним ударом повалил на стол. «Ай!» — после вскрика последовали очень изысканные слова из жемчужины русского языка. «Совсем ни черта не понимаете!» «А чего нам понимать?» — спросил Сик, вытащив из-за пазухи револьвер. «Теперь-то твоя душа наконец-то успокоится!» «Ты совершаешь большую ошибку, Номгер. А ведь я помню, когда ты тоже был на стороне людей», — холодно произнес Кер, положив руки за голову. «Но во что ты превратился сейчас? Жалкая собачонка, культ Баолата, которая бездумно выполняет приказы». Сик не стал ничего говорить, а просто нажал на спусковой крючок. Грохот выстрела разлетелся по небольшому залу А затем скомканная пуля со звоном упала на дорогой паркет. Погоди, я стер с ладони темный след от пороховых газов, а затем отобрал у горя командира револьвер. Что ты только что сказал? Откуда там Сик? О, конса, да не слушай ты его, возмутился Нонгер, несет всякую чушь, лишь бы шкуру сохранить. Я тебе слова не давал. Холодно произнес я и вновь обратился к Керо. «Повтори, что ты сказал». «Неужели?» — усмехнулся Хеннигом и повернулся ко мне. «Этот жалкий пес не удосужился сказать, кому он сейчас служит». «Да но! А ты кто такой?» «Судя по реакции, стиратель из бастиона, так ведь?» «Это сейчас к делу не относится. Где именно служит Сик?» «Но так это всем давно известно. Деньги не пахнут». И поэтому наш гордый защитник Лайла Б. сейчас служит в культ Баалате, элитный наемник, услугами которого пользуется Сенат. «Зачем Сенату твоя смерть?» «Что значит «зачем?» — удивился Кер. «Тут замешаны Высшие, и вся проблема, как мне кажется, в их безмерном эгоизме». «Конса, он лжет тебе!» — воскликнул Сик, за что тут же получил по носу. «Я с тобой потом еще разберусь, дерьма кусок», — холодно ответил я и вновь обратился к Хенегому. «Ну и что там за проблема с высшими?» «Я не говорил, что там проблема. Это скорее устоявшийся порядок бытия, относительно современного бытия. Ему на данный момент не больше 15 миллиардов лет. А фишка вся в том, что большая часть звездных систем, которые были созданы миротворцами, выполняют одну единственную функцию. Кажется, припоминаю, они называют его ресурсом, верно? Верно. То есть любая терра, еврида, таларна, констерия, эрадия и все остальные типы экзопланет с гуманоидами созданы для того, чтобы заряжать ядро переработанной энергией человеческих душ. По сути, процесс до безобразия прост. Энергия циркулирует через людей, Иногда местные даже могут извлечь из этого выгоду, как получилось с этой террой, например. Циркуляция создает потоки энергии, которыми некоторые индивидуумы могут управлять. Они называют это магией. И когда ядро полностью переработает всю энергию, зарядка закончится. Миротворцы прилетают, забирают ядро и питаются им, продлевая себе жизнь на многие миллионы лет вперед. И такой расклад идет на протяжении 15 миллиардов лет. Высшие создают экзопланеты, населяют их гуманоидами, а когда приходит срок, просто избавляются, оставляя себе лишь ресурс. Но проблема заключается в том, что зарядка ядра делится на фазы в зависимости от развития условного человечества. Чем больше люди развиваются, тем больше их становится. Совершенствуется медицина, увеличивается качество жизни, и чем дальше люди уходят в прогресс, тем ближе их кончина. «Люди сами уничтожают себя, как вид», — возразил я. «Миротворцы не вмешиваются в их дела, и уж точно не уничтожают». «Ага, ага», — усмехнулся Кер. «Тебе тоже промыли мозги в бастионе, что люди никогда не смогут колонизировать космос? Да-да». А откуда появились расы-доминанты? Откуда пришли представители Сената? Это все люди, которые много миллионов лет назад смогли освоить космос. Да, многие из них уже не похожи на своих предшественников. Слишком далеко зашла эволюция. Но корни у них одни и те же. Я тоже слышал кучу сказок на тему того, что синтетический мир рано или поздно придет к самоликвидации. Да только вот это все ложь. Миротворцы сами генерируют конец света, иногда быстрый, но чаще затяжной, чтобы люди успели насладиться им. И у меня всегда назревал вопрос, достоин ли человек самостоятельного будущего. Что было бы, если миротворцы не выкашивали бы целые миры ради собственного благосостояния? «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я служил в бастионе несколько сотен лет». Я видел, как люди относились к своим мирам. Скажу больше, я стал жертвой безумного попаданца, который уничтожил мой первый мир». «Ага-ага. И кто тебе об этом сказал? Лайла Б?» «А она откуда знает?» «Сенат сказал». «А Сенат откуда знает?» «Да потому что они общаются напрямую с миротворцами. По сути, Сенатом управляет кто?» «Правильно, миротворцы». А ваша задача заключалась лишь в охране недозревших яиц. Вас всех, абсолютно всех, обманули, в том числе и императрицу. А ведь я пытался ей донести. Говорил, что ее выставляют клоуном на межгалактической арене. Но мне тогда никто не поверил. А ты, Халконсо, был таким же беспечным дураком, который помогал ей закрывать на все глаза. Вы все такие. Даже старина Сик успел поучаствовать в этом политическом кошмаре. Но проблема сейчас в другом. Ты служил тем, кто уничтожил твою планету. Они сорвали ее, как дозревший апельсин с ветки. А ты велял хвостом и верно служил им. Допустим, твоя теория верна. Но в таком случае мне непонятно одно. «А на кой черт ты переносишь миры в каменный век?» — спросил я. Как я же сказал, готовность господских яичек зависит от уровня развития населения. Отобрав у людей источник энергии, я тем самым продлеваю жизнь их миру. Они должны быть мне благодарны, ведь я даю им дополнительные полторы, а иногда и две тысячи лет до прихода миротворцев. Это ли не замечательно? Пока ты воспроизводишь все свои планы в жизнь, погибнет столько народу, что в итоге вся твоя благая затея превратится в сущий кошмар. Ты об этом не думал? Жертва есть всегда. От этого не уйти, сам понимаешь. У всего есть своя цена», — усмехнувшись, ответил Кер. «И если ты продолжишь слепо верить этим узурпаторам, которые возомнили себя властелинами мультивселенной, то будешь и дальше оставаться их марионет». По ушам вновь ударил звук выстрела. «Тварь какая!» — прорычал Сик, тряся в руке дымящийся миниатюрный револьвер. «Хватит этой жалкой ереси!» Кер тут же рухнул на пол. «Ты охренел?» — воскликнул я и, выхватив оружие у Номгера, оттолкнул его в сторону. «Мирт, хватай этого ублюдка!» «Есть!» «Вы не понимаете!» — откашливая кровью, выдохнул умирающий Хеннегам. «Людям нужна помощь!» Иначе они так и будут с жалкими батарейками в судьбе самопровозглашенных властелинов мультивселенной. А времени становится все меньше. «О чем ты?» — присев на одно колено, спросил я. «Один из миротворцев уже здесь», — прошептал Кер. «Недобрый знак». «Где он?» — «Ответь мне!» — воскликнул я. Но было уже слишком поздно хенигом успел испустить дух чертов еретик шипел сик пытаясь вырваться из рук пушистого хвоста консо неужели ты ему поверил сложно сказать а мне не сложно ты еще и стирателем был лгон кто бы говорил с тобой мы еще разберемся сик холодно ответил я и подошел к огромному сейфу Надеюсь, там не дикий зверь, которого специально держат в заперти. На всякий случай, принюхавшись, я убедился, что ошибки быть не может. Внутри должен быть человек. Вырвав замок, я с диким скрипом открыл дверь. Мне под ноги тут же вывалилась копия Кера в пижаме и со связанными руками. «О -о -о Взвыл он, пытаясь дергать перетянутыми конечностями. Так. Кажется, мы нашли оригинал. Заточенным человеком оказался граф Михаил Петрович Бестужев, который отвечал за большую часть проектов по энергоснабжению Москвы. Семьи у дворянины не было, и все свое время он проводил на работе. Поэтому Керу не составило труда спрятать Михаила Петровича в сейфе и начать свой дьявольский план. «Ох», — выдохнул граф, глядя на труп своего двойника, — «даже не представляю, как такое могло случиться. Какая-то особая магия, да?» «Угу», — ответил я, продолжая скрывать свою личность. «Но вы не переживайте. Главное теперь объяснить солдатам, что все это было вашей личной победой. А про нас скажете, что мы ваши верные ратники. Защищаем, так сказать, истине. «Сказать-то скажу», — улыбнулся Михаил Петрович. «Да только вот у меня никогда секретных ратников не было. До меня ж раньше никому дела не было. Понятно, что числится несколько солдат для охраны поместья, но чтобы вот так? Нет, это перебор. Да и гвардейцев тут никогда не было в таких количествах. Даже бункер построили еще до меня. Раньше вопросами энергообеспечения занимался Васургин а он параноиком был. До самой смерти боялся, что дом-конкурент ведет на него охоту. Даже как-то раз чуть в психушку не попал. «Да? И как он умер?» — с интересом спросила Мирт, которая тоже скрывала свою личность за маской. «Эм, его реально убили профессиональные киллеры из дома-конкурента. Вот, — пожав плечами, — ответил граф. «Неожиданный поворот», — удивленно произнес я. «И не говорите. Так, в общем, солдат я отзову. И... Михаилу Алексеевичу-то что сказать?» «Вот...» — я протянул ему миниатюрный револьвер. «Скажите, что механизм замка заклинило, когда этот гад вас кормил, и вы не смогли выйти. Подобрали со стола пистолет и убили негодяя». «Это очень на меня не похоже», — с сомнением ответил Бестужев. «Ну, в вопросах выживания не до сантиментов», — пожав плечами, ответил я. «И попросите солдат немного побегать по комнате до приезда криминальных экспертов. Наверняка это дело отдадут охранке, так что лучше замести следы». «Хорошо, это не проблема. Так, вам помочь с выходом наверх?» «Да, было бы неплохо». Граф надел шелковый халат и спокойно проводил нас до секретного прохода, который находился в огромной стене, окружающей подстанцию. «Что же, очень жаль, что я так и не узнаю, кто именно спас мне жизнь. Но, тем не менее, я вам крайне признателен. Если вдруг на горизонте появится проблема, дайте знать, и я помогу, чем смогу», — с улыбкой произнес граф и крепко пожал мою руку. «Честно, свобода — это так прекрасно!» А ведь я ни капли ее не ценил. Почаще гуляйте и общайтесь с девушками, посоветовала пушистый хвост. Жизнь ⁇ это не только работа. Золотые слова, госпожа. Но боюсь, что с девушками мне уже поздно. Никогда не бывает поздно. Уж поверьте мне, подбодрил его я. Нус... Граф похлопал себя по животу. Похожу в зал, приведу себя в порядок. Черт, Как же много всего теперь хочется сделать! Спасибо вам, ребята, вы дали мне второй шанс!» «Главное теперь не потеряйте его», — ответил я, и мы поспешили удалиться с территории подстанции. «Что же, господа, на этой прекрасной ноте предлагаю разойтись», — заявил Сик. «Ага», — щелкнув курком револьвера, — ответил я, — «уже разбежались». «Не понял. Ты чего?» — возмутился наш горе-командир и поднял руки. «Думаешь, после всего произошедшего мы оставим тебя в покое?» «Консо, ты перегибаешь палку. Да, я наемник, а ты чертов стиратель. Так что мы теперь квиты». «Кто сказал такую глупость? Вперед иди!» «Консо, ты что, хочешь обзавестись опасным врагом?» «Опасный враг...» «Ты это про себя?» — усмехнулся я. «Давай, иди!» «Что тебе надо? Скоро узнаешь!» Дмитрич с Толиком забрали нас на пустынной улице через пару кварталов от подстанции. Я проверил все камеры и составил маршрут так, чтобы никто не заметил, откуда именно наш фейтон встроился в трафик. «А это кто?» — поинтересовался брат, с интересом разглядывая старого трейсера. «Наш новый друг», — холодно ответил я, продолжая держать Сига на мушке. «Если ты хочешь убить меня, то надо было сделать это на промышленной зоне. Там больше шансов незаметно утилизировать тело», — огрызнулся он. «Помалкивай и не вздумай опускать руки». «Конечно, конечно. Ты же у нас хозяин положения», — фыркнул Номгер и злобно отвел взгляд. Высадившись возле музея... Мы направились в сторону заброшенной канализации. «О, нет-нет-нет, Консо, это перебор!» — воскликнул Сик, когда мы подошли к обрыву. «Отключай биометрику. Живо!» мрадство «И как я сразу не догадался, твоя подружка разбилась, а ты хочешь отправить ее обратно за подмогой. А тут удобно подвернулся старый гвардеец на Рейнджере. Круто!» «Что я еще могу сказать?» — вздохнул Номгер. «Только вот лучше убей. Я не останусь в этом тупорылом Ми». По земле прошла легкая вибрация, а издалека послышался шум запустившихся реактивных двигателей. Очень знакомых реактивных двигателей. «Что за шутки?» — холодно спросил я, и упер револьвер в голову Сига. «Я не знаю. Клянусь». Судя по голосу, наш горе-командир и сам был в панике. Спустя мгновение рейнджер лихо вылетел из городских подземелий и, сделав пируэт над музеем, на бешеной скорости устремился в небо. Люди выскакивали из маколей, выбегали на улицы из ближайших зданий. Кто-то даже пытался снимать все это на телефон. А точка, которая была рейнджером, ярко вспыхнула, И растеклась по небу кислотно-синим пламенем. «Нет!» — выдохнул Сик и рухнул на колени. «Моя ласточка! За что ты так со мной?» «Наставник!» — жалобно произнесла Мирт. «Вижу!» — сухо ответил я, глядя на то, как кусочки нашего единственного шанса на отмщение сгорают в атмосфере. «Все прекрасно вижу!» Не знаю, что именно произошло и как корабль самоликвидировался, но чует сердце. Завтра об этом будут пестрить все газеты.